Звали ее Бет Эмбри, и хотя возраст свой она скрывала так тщательно, что он не был указан даже в самом подробном справочнике «Кто есть, кто в Америке», ей перевалило за 70. Жила она в высотном жилом комплексе Oakmont Tower в Майами-Бич, в квартире с видом на океан. Малком Эйнсли был одним из ее многочисленных друзей. Он позвонил ей из дома Даваналей и попросил о встрече. «Знаю, знаю, зачем я тебе понадобилась». Приветствовала она его с порога. В новостях показали, как ты въезжал к Даваналям и, как обычно, сцепился с репортерами. «С тобой я никогда не ссорился», — напомнил он. «Это потому, что ты меня побаивался». «Я до сих пор тебя боюсь». образ смеялись Эйнсли приложился к ее щеке. Эйбл, Бейкер и Чарли подпрыгивали вокруг них и заходились лаем. Хотя Бет Эмбрия никогда не была красива, в общепринятом смысле живая естественность каждого ее движения и неподражаемая мимика делали ее привлекательнее иных красавиц. Высокорослая и худая, она держала спортивную форму, несмотря на возраст, а в одежде отдавала предпочтение джинсам и ярким рубашкам из хлопка. В этот день на ней была ковбойка в желто-белую клетку. Они познакомились 10 лет назад, когда пожилая газетчица стала навязчиво появляться везде, где следствие вел Эйнсли, и настаивать на личной встрече с ним. Поначалу это безумно его раздражало, но потом он обнаружил, что беседы с ней дают ему не меньше новых идей и информации, чем он мог дать ей. Научившись ей доверять, Эйнсли стал подкидывать бет сенсационные сюжеты, убедившись, что она отлично маскирует свои источники. Ему случалось не единожды обращаться к ней за помощью и советом. Так было и в этот раз. «Подожди секундочку» сказала она сгребла своих собачонок в охапку и отнесла в соседнюю комнату вернувшись спросила слышала я ты был приказнию элроя дойла что захотелось увидеть торжество справедливости я был там не по своей воле покачал головой эйнсли дойл захотел поговорить со мной ее брови взлетели высоко Предсмертное признание тянет на недурной очерк. Вполне возможно, но только не сейчас. Я все еще пописываю. Обещаешь дать мне этот материал? Эйнсли раздумывал, но недолго. Окей. Если буду вести это дело и дальше, постараюсь, чтобы ты первая узнала подробности. Но пока никому ни слова. само собой «Разве я подводила тебя когда-нибудь?» «Нет», — признал он, — «хотя с Бет Эмбри нужно всегда оставлять за собой свободу маневра». Разговор о Дойле напомнил Эйнсли, что Руби Боуи уже должна была начать свое расследование. Он надеялся как можно быстрее раскрыть свалившееся на него новое преступление. «Ну что, поговорим о «да в аналиях» не для печати?» — спросил он Бет. — Поговорим. — Но только тогда уж и не для протокола, — кивнула она. — Пишу я сейчас редко. Нахальная молодежь потеснила старушку. Но за историю с могу и побороться. — Я был уверен, что ты о них знаешь немало. Не волнуйся, твое имя ни в каких протоколах фигурировать не будет да в анализле это наша история а судьба байронамэддекс да вналя как они заставили его именоваться сложилось весьма печально я нисколько не удивлена что его убили но еще меньше удивилась бы узнав что он сам наложил на себя руки кстати у тебя есть подозреваемые пока нет на первый взгляд убийца проник в дом извне Но объясни же мне, чем судьба Байрона была так уж печальна?